11. Страсти Андроника Христа и жестокие страдания Селима. А затем Воскресение Христа описано как Воскресение Селима. Пробуждение от глубочайшего сна. А в царьградской и евангельской версиях сообщается, что после пленения Андроника Христа ему пришлось претерпеть ужасные страдания и издевательства. А затем он был публично распят потом помещен в гробницу и через три дня воскрес, согласно христианскому догмату. Значит, аналогичные сцены должны прозвучать и в жизни описание драгоценного Селима. Это действительно так? Судите сами. Ниже следующий сюжет помещен в персидском сказании перед рассказом о мятеже в столице, направленном против Селима. Однако, как мы говорили, ввиду того, что сказание склеено из нескольких фрагментов, порядок которых перепутан поздними редакторами, этот сюжет с мучениями Селима и его воскресением должен следовать после рассказа о мятеже. Итак, Селим говорит. «Я прибыл в священную Мекку, совершил положенные обряды и оттуда двинулся в Рум» где убило нескольких неверных. Но в конце концов неверные взяли меня в плен и заточили в темницу. Это была деревянная клетка, в которой я не мог даже вытянуть ног, а в стены клетки были вбиты железные гвозди, чтобы к ней нельзя было прислониться спиной. А вот так-то я мучился, и каждый день тысячу раз молил Аллаха даровать мне смерть. Я пробыл в этой клетке восемь месяцев, Ноги едва держали меня, а глаза перестали видеть. И вот однажды я, измученный и доведенный до отчаяния, взмолился. «Ради твоих пророков и лучших твоих творений пошли мне смерть или же освободи меня из этой темницы». Не успел я кончить свои молитвы, как меня одолел сон, и меня второй раз посетил пророк. Он сказал, «Эй, Селим!» Ты совершил хадж и участвовал в священной войне и страдал за дело веры. А теперь не горюй, ибо твои страдания кончились. Ты еще должен увидеть много чудес, и совершить великие подвиги, о которых будут говорить до самого судного дня». Затем пророк прочитал молитву, подул на меня и исчез. Проснувшись, я увидел себя сидящим в степи, Темницы и стражников не было и в помине, а передо мной простиралась обширная пустыня. Я вновь почувствовал себя крепким и здоровым. У меня не было с собой еды, я не знал, куда идти, но, несмотря на это, двинулся прямо в пустыню. Страница 32. Итак, Селим был взят в плен и подвергнут издевательствам. Много страдал. При этом пророк сказал Селиму Иисусу, что он страдал за веру. Как мы теперь понимаем, речь идет о зарождающемся христианстве. Обратите внимание также на пророчество, что Селиму Иисусу суждено совершить великие подвиги, о которых будут говорить до самого судного дня. Чуть выше сказано еще и так – «Ты совершишь великие подвиги и прославишься во всем мире». Страница 31, 32. Все понятно. Тут тоже речь идет о распространении христианства по всему миру, так что персидский текст рисует здесь правильную картину начала христианства. Множество людей начинают славить Христа и поклоняться Ему. Затем Селима Иисус просыпается и обнаруживает, что все вокруг изменилось. Ужасная пыточная клетка пропала, страдания исчезли, воцарился мир и спокойствие. Скорее всего, в таком несколько туманном виде отразилось воскресение Христа. Вероятно, персидский сон Селима это смягченное сообщение о смерти Христа. То есть смертный сон. Интересно, что чуть позже персидское сказание еще раз возвращается к воскресению Селима и Иисуса, причем рассказывает более наглядно и откровенно. К этому мы сейчас и перейдем.